Прощание. А теперь пришло время закончить повествование. Моя жизнь с той поры стала настолько открытой для общественности, что в ней едва ли осталось что-то, о чем неизвестно народу. Более того, с 1921 года я так тесно сотрудничал с лидерами Конгресса, что вряд ли смогу рассказать хоть об одном эпизоде своей жизни, не затронув мои отношения с ними. И пусть Радхананджи, Дэшбандху, Каким Асахиба и л а л а д ж и больше нет, по-прежнему здравствуют другие деятельные ветераны Конгресса. История Конгресса после Великих Перемен, рассмотренных мной ранее, все еще пишется. Все мои основные эксперименты за последние 7 лет были связаны с работой в этой организации, поэтому мне так или иначе придется упоминать о моих отношениях с ее лидерами, если я решу взяться за повествование о последующих экспериментах. А этого делать не следует. По крайней мере, сейчас. Хотя бы по этическим соображениям. И еще. Все выводы, которые я сделал на основании более поздних экспериментов, нельзя назвать окончательными. Посему, я думаю, необходимо закончить свой рассказ именно здесь. Кажется даже, что само мое перо, подчиняясь моим настроениям, отказывается продолжать писать. Я вынужден попрощаться со слушателем не без печали. Я очень ценю свои эксперименты, но не знаю, сумел ли правильно поведать о них. Могу только сказать, что не пожалел никаких сил, чтобы сделать свой рассказ правдивым. Я хотел описать истину, какой она представляется мне и путь, который привел меня к ней. Это занятие принесло мне невыразимый душевный покой, ведь я надеюсь, что, быть может, помогаю обрести веру в истину и Ахимсу тем, кто пока еще пребывает в нерешительности. Приобретенный опыт убедил меня, что нет другого Бога, кроме истины. Если каждая минута мои аудиокниги не показывают слушателю, что единственный инструмент постижения истины — это Ахимса, я первый признаю, что зря записал эти главы. Но даже если мои усилия окажутся бесплодными, слушатель должен понимать, что виной тому способ, с помощью которого я постарался донести до аудитории великий принцип, а не принцип сам по себе. В конце концов, какими бы искренними не были мои усилия постигнуть Ахимсу, они неизбежно оказываются несовершенными и ограниченными. т е м и м о л е т н ы е мгновения, когда мне удавалось узреть свет истины, едва ли могут передать ее неописуемое сияние, в миллион раз более яркое, чем свет солнца, которое мы видим ежедневно. То, что п о р о открывалось мне, было лишь слабым отблеском этого величественного сияния. Смею утверждать, что отчетливо увидеть истину невозможно без полного постижения Ахимсы. у з р и т ь вселенский и всепроникающий дух истины может только тот, кто научится любить даже самое ничтожное существо, каким является и он сам. Человек, стремящийся к этому, не может позволить себе игнорировать какой бы то ни было сферу деятельности. Именно поэтому моя приверженность истине привела меня к политике. Могу без колебаний, хотя и с полным смирением, заявить. Те, кто считает, что религия не имеет никакого отношения к политике, не понимают самой сущности религии. Невозможно отождествлять себя совсем живым, не очистившись. Без самоочищения с о б л ю д е н и я законов Ахимсы будет оставаться лишь недостижимой мечтой. Бог никогда не откроется тому, кто нечист сердцем. Самоочищение таким образом должно означать очищение во всех сферах жизни. А поскольку процесс очищения в высшей степени заразителен, то начавшись в одном человеке, он обязательно затронет окружающих. Однако путь самоочищения труден и крут. Чтобы достигнуть абсолютной чистоты, человеку необходимо полностью освободиться от любых страстей в мыслях, словах и делах, побороть могучее течение жизни, в котором схлестнулись любовь и ненависть, привязанность и отвращение. Несмотря на непрестанное стремление к этому, я знаю, что пока не обрел эту триединую чистоту в мыслях, словах и делах. Именно поэтому всемирное признание нисколько не трогает меня. Скажу больше. Оно очень часто приносит мне огорчение. Победа над самой мелкой страстишкой представляется мне более трудной задачей, чем завоевание всего мира с помощью оружия. Все время после моего возвращения в Индию Я чувствовал, что страсти затаились где-то в глубинах моего существа. И понимание этого заставляло меня ощущать себя униженным, хотя и непобежденным. Эксперименты искания поддерживают меня и служат источником постоянной радости. Но я знаю, какой тяжелый путь мне еще только предстоит преодолеть. Я должен стать ничем. Пока человек добровольно не назовет себя последним среди земных созданий, ему не будет спасения. Ахимса — это крайняя степень смирения. Прощаясь со слушателем, по крайней мере, на какое-то время, я обращаюсь к нему с просьбой присоединиться ко мне в молитве, обращенной к Богу истины, чтобы он даровал мне благословенную Ахимсу в мыслях, словах и делах.